Сидящий на бачке унитаза. А чем им вода-то помешала? — Ага, брутальненько так, — согласился Венька, Квыряясь в мобильном телефоне. Он шипел и трещал, Ну, прямо не сдавался мелкому гремлину. — Каналёга, слышь, а ты сам-то как? Большаком был когда? — ча Ну, ты водяным родился, или уже потом стал. А, проворчал канализационный водяной. — Не, я Большаком родился. Ковальчук Виктор Максимович. А что? Да так, хуф-топтик. А как ты водяным стал? Ну, знаешь, как бывает. Мы убиваем, нас убивают. Как это часто не совпадает. Немолодично напел каналюга.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 ругался с одним дядькой решил его пришить а он меня сам первый пришел и труп в колодец сбросил так меня до сих пор и не нашли вот водяным стал рассказ жизненный задумчиво согласился венька готичный лыдыбр а чего К канализации дело нужное полезное да если б мне мы Вы б давно в дерьме утонули, как вот я. Ужас нах, — закивал гремлин. Конолюга, да ты просто поданак. Только еще ты очень воняешь, сука. А ты поплавай с мое в унитазах. Еще и не так запахнешь, мимоза хренова. Жош, да чон не работает, где модератор?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 Особенно через посредство телефона. Любая техника под управлением гремлина способна выкидывать фокусы. «Денис, я сейчас немного не...» — забормотал сквозок. «Семен Семенович, я буквально на полминуточки. Я тебе медиума нашел». «Кого? На хрен мне...» «Медиума животная».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 Двести лет не курил, ла, — невнятно пробормотала тетка. — Ну что, барин, это у тебя тут бесы пошаливают. — Фу, у меня, — промямлил Скворцов, — а сами не видите? — Да почем я знаю, может, у вас потоп, — пробосила ляля звездная, — а может, вас соседи сверху затапливают. — Проверяли уже. Сверху вообще соседей пока нет. Угрюмо покосился на нее Скворцов. — Ну, проходить, что ли? — силой отжала тряпку в ведро его супруга. — Как вас? — Да прохожу, прохожу. Даже не подумала представиться гостье Ляля Звездная, управляемая хозяином кладбища, сразу вперлась в детскую комнату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 а ага, ха вот оно в чем дело то потерла руки ляля звездная сглазили дочуку то вашу какую хором спросили супруги скворцовы маленькийол важно кивнул хозяин кладбища вот бес и вокруг неею шастают но вы уж мозги то мне не парьте — заворчал Скворцов-старший.